Как, говорил они оттуда, вжарили на удачу, куда глаза глядят, не разбирая дороги. Ничего удивительного. Вполне возможно, я бы на их месте точно так же. Своих они нашли под утро, но это уже не интересно, это бытовуха. Нашли и нашли. Вот такая история. Верили я ему? Вопрос деликатный. Сам я в жизни не сталкивался ни с какой чертовщиной, ни в форме призраков, ни в какой иной форме. Поэтому экспертом и свидетелем быть не могу. А что до степени достоверности показаний, знаете, почесавши в затылке согласно старому проверенному обычаю, можно со всей откровенностью сказать: дело ясное, что дело тёмное. Чтобы оставить себе на всякий случай свободу для возможного манёвра, скажу обтекаемо, хрен его ведает. Вообще-то эта история с призраками единственная, выламывающаяся своим содержанием и мистической подоплёкой из содержания наших с ним долгих и обстоятельных бесед. Если её исключить, можно с уверенностью говорить, что более он ни разу не пытался подпустить какой-то мистики. И по моему глубокому убеждению, Был не из тех, кто любит сочинять завлекательные байки, пускать пыль в глаза. Не тот человеческий типаж. Этокий приземлённый прусак. В те времена ещё не было компьютеров, но теперь я бы сказал, что в нём было больше от компьютера, чем от человека. Типичнейший прусак, материалист, рационалист и всё такое прочее. Атеист, между прочим. С таким контингентом работать гораздо легче. Понимаете, верующий ещё строит какие-то расчёты на загробную жизнь, свято считает, что в случае героической смерти от рук супостатов на облачко восядет царской, а материалист дело качественно иное. Он-то уверен, что потом не будет ничего совсем, и его гораздо легче поломать. Я ведь майора доломал в конце-то концов. Работал он на нас безукоризненно. Орденок я получил потом по результатам. А те призраки... Конечно, если поддаться полету фантазии, я как-то специально перепроверил, уточнил, вернее. Именно по тем местам наша конница в 20-м году шла на Польшу. Может, встала. Это ездят те, которые не вернулись? А что, версия как версия, не к ночи будь помянута. Четвертое. Газета под ветерком. Случилось это странное приключение со мной в Варшаве недели за две до окончания войны. Варшава, разумеется, уже была прочно наша, точнее то, что от неё осталось. Немцы размолотили город так качественно, что те, кто бывал в Сталинграде, говорили: "Сравнивать можно только со Сталинградом, по-моему, ещё и с Минском". Бывал я и в Сталинграде, и в Минске. Словом, город лежал в развалинах, зрелище то ещё. Люди, правда, туда возвращались вовсю, устраивались как могли. Ну, что делать, если бы мой родной город так развалили, я бы всё равно туда вернулся, даже на развалинный родной город всё-таки. Армия, та, что не ушла дальше, осталась, могла себе позволить определённое безделье, а мы работали во всю. Смерть, как говорится, не имеет ни перерывов, ни выходных. Поехали мы в Траём, на Виллиси. В тот район, что назывался Макотов. нужно было отыскать одного человека, э, зачем мне суть важна. Дело даже не в военной тайне, с тех пор столько воды утекло, что все эти мелкие рутинные дела уже никому толком не интересны. Рутина, одним словом. Нужно было выяснить, не появлялся ли наш человечек в том квартале. Ну приехали. Машину загнали во двор, этокий колодец старинной постройки, ещё, по-моему, дореволюционный. Четыре глухих стены, единственный въезд под аркой. Дом был из тех, что у нас в старые времена назывались «доходными». По-польски это будет «Чиншова каменица», многоквартирный, одним словом. Дом, знаете, сохранился почти целиком, повезло ему. Ну, конечно, были кое-где следы попаданий и снарядов, и пулеметных очередей, Но по сравнению с грудами развалин, в которые превратилась масса других, он, честное слово, смотрелся как палац. Дворец я имею в виду. Крыши целы, и даже некоторые окна остались не выбитыми взрывной волной. Живи, не хочу, роскошествуй. Тишина стояла, безлюдье. Спутники мои пошли осмотреться по подъездам, по расспрашивать народ. Я остался караулить машину. Отношение к героическим воинам-освободителям в Польше тогда было мягко выражаясь неоднозначное. Постреливали порой и всё такое прочее. Да и дело не обязательно в политике, обычные уголовнички могли машину разочить или вообще попятить. Ну, стою я в этом самом дворе колодцы возле машины, покуриваю, таращусь вокруг Ленива, но бдительность не теряю, не расслабляюсь особенно Этот наш человек отнюдь не горел желанием ехать к нам для откровенного разговора, мог и устроить вооружённое сопротивление, так что я и прислушивался и присматривался к окружающему, вдруг придётся бежать на поддержку. Вот тут оно и началось. Заметил я краешком глаза шевеление слева, в глубине двора у самой стены. Повернулся туда, Сначала ничего необычайного в происходящем не отметил. Всего-то навсего ветерком матала газету. Целую газету, только скомканную. Большой такой получился комок, он и подпрыгивал. Я уже было отвернулся, но тут меня как ударило. Понимаете, я про ветер подумал сначала, чисто автоматически. А потом понял, что никакого ветерка там нет. совершенно не чувствуется. Колодец, а не двор, закрыт со всех четырёх концов. Внутри стоит полная безветрие. А газета тем не менее прыгает на одном месте часто и регулярно. Подскакивает как мячик примерно на полметра, шлёпается назад, полежит пару секунд и опять начинает прыгать. Всё это было совершенно неправильно. Не было внешней силы, которая бы могла привести газету в движение. Я подумал сначала, что туда внутрь забралась крыса. Скажем, в газету сало было завёрнуто. Она учуяла, залезла и прыгает теперь. Нет, на это решительно не приходило. Газета так вот прыгала и прыгала с некой механической повторяемостью. взлетала с одного конкретного места и тихонечко туда же приземлялась, как майтник, как поршни. Скок-прыг, скок-прыг.